Новый штурм викинги начали с рассветом, под прикрытием щитов, волочав пролом охапки валежника и поленья. Бьярмы сверху со стены пускали в них стрелы, опрокидывали катки с водой, но без особого успеха. Щитов стрелы не пробивали, вода же и вовсе развеивалась в мелкие брызги, не причиняя вреда. Пользу могли бы принести... Падающие на головы нурманов ледяные глыбы, бревна, колоды. Но после прошлого штурма часть стены над проломом прогорела, а сбоку ничего тяжелого до врагов было не добросить. Главная борьба сейчас шла не на стене, а внизу, там, где с одной стороны люди разжигали огонь, а с другой заливали укрепление водой. Где-то сейчас... Невидимая битва шла без особого результата. Но потом над местом пролома полил белый пар. Поначалу просто густой, а потом еще и горячий. Бьярмы попятились, выплескивая воду издалека. Норманы же торопливо таскали и таскали охапки хвороста. К полудню стена сдалась, и высокие языки пламени прорвались внутрь, быстро обжирая края бревен. Дальше все то же произошло ожидаемо. Нурманы ударили тараном, раскидывая выгоревшие куски бревен, полыхающие хворосты угли в стороны, прямо на дружинников, а следом внутрь ворвались самые крепкие из скандинавов, те, что были в кольчугах и колонтарях, с крепкими тополинными щитами и широкими мечами. И их встретили такие же опытные воины. Завязалась сеча. Олег стоял в третьем ряду и поначалу просто удерживал какого-то могучего старика на перед собой, мешая ему пятиться. Однако скандинавы давили мощно, вынудили отойти на шаг второй. Воины ругались, из-за тесноты вынуждены просто стоять и ждать, что же будет дальше. Внезапно прямо перед лицом ведуна мелькнул топорик, пробив старику кожаный ворот и глубоко уйдя в шею. Дружинник повалился, и Олег вскинул косарь саблей, ловя сразу и пику, и топорик, нацеленный в голову. Потом резанул саблей в обратную сторону, полосуя чье-то лицо. Нурман завыл, задергался, забыв о сече, и ведун нанес быстрые уколы ему за спину вправо и влево. Опять отбил косарем на конечник копья, ударил, сам, откачнулся, прячась за зараненного скандинава, подсек чью-то руку, качнулся в обратную сторону, отмахнулся от копья. Нурман перед ним получил от кого-то прямой укол в горло, осел, и на Олега с грозным ревом ринулись два топорника, занося над головой секиры. Ведуная окнула внутри, но кто-то выставил над его головощит, и лезвия гулко врезались в него. Олег присел на колено, ударил врагов по незащищенным ногам. Топорники повалились, на миг вокруг стало свободно, но только на один вздох. Послышался грозный рев, справа и слева мелькнула сталь, щиты и тела скандинавов врезались копья. Напирая на них, вперед вышли коняжеские дружинники, буквально запихивая врагов обратно в пролом. Ведун задержался, пряча косарь, и подбирая чей-то щит. С ним в схватке все-таки удобнее. За эти короткие мгновения нурманы успели расступиться, пропустить дружинников и снова сомкнуться, отрезая тех от главных сил. В азарте схватки. Копейщики не заметили подвоха и скрылись в проломе. — Алектрическая сила! — Олег ринулся в атаку, пытаясь помочь соратникам. Врезался щитом в щиты, рубанул, прикрылся, рубанул, прикрылся. В тесноте у пролома для маневра места не хватало. В лобовой же схватке врагам получалось только кромсать друг другу щиты. Почти четверть часа они бессмысленно мутузили друг друга, накрошив груду щепы и не причинив ни царапины. А потом из-за спины ведуна выдвинулись дружинники, машущие мечами со свежей силой. Средин попятился, отошел на несколько шагов и встал на колено, опустив саблю и поставив щит на землю. Ему нужно было отдохнуть, привести дух. Рядом точно так же поступили еще трое дружинников, выбравшихся из сечи невредимыми. — Полагаешь, они и вправду уйдут через несколько дней, иноземец? — спросил старик справа. В дружине князя Гарната состояли только старики и совсем молодые мальчишки. Наверное, главный костяк, зрелые мужи, отправились на Мезень. — Уйдут, дружи, никуда не денутся, — кивнул Олег. — Я знаю, как далеко им добираться. Мальчишки, втянувшись в глупое стучание мечами, по щитам расслабились, и тут в пролом ворвалось два десятка топорников. Вставая за спину мечников, они наносили быстрые удары вперед и тут же рвали топор к себе. Уклонившись от лезвия, Неопытные дружинники облегченно переводили дух, а топоры, отодвигаясь, цепляли вверх щита, оттягивали, и мечники первого ряда моментально наносили уколы в открывшуюся щель. В считанные мгновения пятеро бьярмов упали с пробитой грудью, нурманы прорвались. За мной!» — Олег поднялся. ударил вперед, высоко поднимая щит и закрывая врагу обзор, уколы же при этом нанося в сторону. Опытные старики, пользуясь его уловкой, рыбанули скандинавам ноги, выпирающие из-под щитов ступани. Трое врагов упали, остальные попятились, прорыв закрылся. Сверху упал топор, зацепил край щита, потянул на себя. Олег опять толкнул щиту вверх, еще выше, чем раньше, нажимая плечом, навалился на врага, быстро кольнул три раза, в щелку между деревянными дисками ниже своего и выше вражеского, и, похоже, куда-то попал. Враг поддался, Олег вступил на него, прыгнул вверх и вперед, наваливаясь щитом на топорника, рубя другого, тут же коля дальнего скатываясь в его сторону. бе — следом старики. Вместе они снова почти вбили скандинавов в пролом, но опять, в самый последний момент, оттуда высунулись копья, уперлись в щиты, надавили. Сразу три врага просто отшвырнули ведуна в город, опрокинули на спину, затели сечу прямо на нем. Олег на силу выбрался из самой гуще сражения. Выбрался позорно, на четвереньках и потеряв щит, но выпрямиться среди дерущихся людей, встать на ноги, увы, не получалось. Отойдя к переулку, ведун снова опустился на колено, тяжело дыша. Так сильно он не уставал, даже работая в кузне, а уж молотобойцу-то прохлаждаться точно некогда. Неожиданно Нурманы отступили, исчезая в проломе. Оттуда повалил густой едкий дым, ударили языки пламени. Дружинники, сунувшиеся вслед врагу, попятились. Огонь становился все сильнее и сильнее. — Воду! Несите воду! Олег поднял глаза к небу. Оно начинало темнеть. Оказывается, день подошел к концу, но отступили не перед бьярмами, а перед лицом наступающего мрака. Вечер закончился быстро. Получив от слуги в детинце полную миску пареной семги, Олег быстро съел ее, засыпая на ходу, запил ковшом жуткого бьярмского вина, забрался в людскую и провалился в сон.